Часть вторая. Глава одиннадцатая. Остров. Дети! крикнул Педди. Он держался на краспец Саллинги, освещенный восходящим солнцем, между тем, как дети, закинув головы, смотрели на него снизу. Дети! Впереди нас остров! Ура! завопил Дик. Он не вполне понимал, что такое значит «остров», но голос Пэдди выражал необычайное ликование. «Земля и есть», — сказал тот, спускаясь на палубу. «Идите сюда на нос, я вам покажу». Он взлез на брёвна и поднял Эмелину на руки. Даже с такой незначительной вышины ей удалось разобрать на горизонте какой-то предмет неопределенного цвета, скажем, зеленоватого. После того, как Дик взглянул в свою очередь и объявил, что и смотреть-то не на что, Пэдди стал готовиться к отбытию. Только теперь, при виде земли, он впервые смутно почувствовал ужас того положения, из которого им неожиданно открывался исход. Он наскоро покормил детей бисквитами и мясными консервами, потом принялся собирать вещи и складывать их в шлюпку, грызя бисквит на ходу. В шлюпку отправились сверток фланели, все старое платье, футляр с нитками и иголками, какие водятся иногда у моряков, полмешка картофеля, старая пила и много всякой мелочи, не говоря уже о воде и провизии, которые они раньше взяли с собой. Когда все было готово, он прошел с детьми на нос посмотреть, что делается с островом. За каких-нибудь час-два времени остров значительно приблизился и отодвинулся вправо. Это означало, что Брик относится довольно быстрым течением и что остров останется миле на две на три в стороне от него. Хорошо еще, что они имели в своем распоряжении шлюпку. «Вокруг него со всех сторон море», — заметила Эмилина, сидя на плече у Пэдди и разглядывая остров, на котором уже ясно виднелась зелень деревьев, выделяясь оазисом на сверкающей небесной лазуре моря. «Мы туда идём, Педди? спросил Дик. «Туда и на всех парах», — объявил Баттон. «К полудню причалим, а не то и раньше». Ветер посвежел и дул прямо с острова, как будто последний тщетно пытался сдуть их прочь. «О, что это был за свежий душистый ветерок! Сколько тропических растений слили свои ароматы в один букет!» «Понюхайте», — сказала Эмилина, раздувая ноздри. «Это то же, что я чувствовала вчера вечером, только сильнее». По последнему вычислению, сделанному на Нортумберленде, корабль находился на юго-восток от Маркизских островов. Таким образом, это был, очевидно, один из мелких пустынных островков, лежащих на юго-восток от последних, самых пустынных и самых очаровательных островков в мире. Теперь он вырастал у них на глазах, все более сдвигаясь вправо. Уже виднелись холмы и пятна тёмной и светлой листвы. Вокруг выделялась как бы кайма белого мрамора. Это была пена прибоя на рифах. Прошёл еще час, и стала явственно видна перистая листва кокосовых пальм. Тогда старый матрос решил, что пора пересесть в шлюпку. Он поднял над перилами Эмелину, сжимавшую в объятиях свой багаж, и опустил ее в шлюпку, затем посадил туда же Дика. Минуту спустя шлюпка уже отделилась от Шенандоа предоставляя ему продолжать свое таинственное плавание по воле морских течений. «Ты не к острову ведешь, Пэдди!» — крикнул Дик, когда старик повернул шлюпку влево. «А ты помалкивай!» — возразил тот. «Яйца кур не учат! Каким чёртом я бы мог достигнуть земли, если бы полез прямо ветру в глаза?» «Разве у ветра есть глаза?» Баттон не отвечал, он был озабочен. «Что, если остров обитаем?» Он знал туземцев Самоа за добрых малых, но здесь он не имел представления о том, что его ожидает. Впрочем, сколько не тревожься, толку от этого не будет. Приходилось выбирать между островом и пучиной морской. Он поставил лодку на правый галс, зажёг трубку и прислонился спиной, захватив румпель локтем. Зоркий глаз моряка усмотрел проливчик между рифами, и теперь он вёл шлюпку в уровень с этим проходом, чтобы затем ввести ее внутрь на веслах. Мало-помалу с ветерком стал доноситься какой-то слабый звук, ракочущий и сонливый. То был звук прибоя на рифах. Эмилина сидела со свертком на коленях, молча созерцая расстилавшийся пред нею вид. Несмотря на яркое солнце и видневшуюся вдали зелень, зрелище было достаточно унылое. Белый пустынный берег с перегоняющими друг друга валами и кружащими вверху крикливыми чайками, а над всем этим гром прибоя. Внезапно стал виден проливчик, за которым мелькнула синяя гладь. Баттон вынул из гнезда мачту и взялся за весла. По мере того, как они приближались, море становилось более бурным и полным жизни. Гром прибоя делался явственнее, валы грознее и свирепее, и проливчик шире. Видно было, как вода кружится около коралловых столбов, ибо течение вливалось в лагуну. Оно подхватило шлюпку и понесло ее быстрее, чем могли бы сделать это весла. Над ними с криком вились чайки, шлюпку качала и била. Дик взвизгивал от возбуждения, а Эмилина крепко зажмурила глаза. И вдруг, как если бы быстро и бесшумно притворили дверь, шум прибоя внезапно затих. Шлюпка пошла ровно. Эмилина открыла глаза и очутилась в мире чудес.